Рассказывали мне однажды, набег на речное становище и лагерю моего подножья не обсуждался на сходе вплоть до следующей зимы. Хотя конфликт назрел многим раньше. Горстка делегатов от Сокчи яростно отвергала обвинения в свой адрес. «Да, говорили они, времена настали тяжелые, тяжелые для всех, на пограничных территориях процветают мародерство и насилие, но разве за минувший год сами кольюты не воровали у соседей?» Разве на текущем сходе не судят кальюта, пойманного на краже лис из чужих силков? Но самым оскорбительным Цокчи сочли утверждение, будто некий бог способствовал истреблению целого лагеря и резне в другом. «Это ложь», — заявил их делегат, — «возмутительная ложь, не имеющая под собой никаких оснований. Никто из богов северного побережья или суши не стал бы участвовать в подобном. Никто из Цокчи не осквернил бы себя такой просьбой». Набег совершили сами Кальют, и не иначе, если набег действительно был. Девы, уцелевшие в речной резне, горько вопили, рвали на себе волосы и умоляли богов о возмездии. Кальют, выдернувший нож из горла жрицы, чтобы предъявить его сходу, кинулся на цокчей под испуганные и возмущенные возгласы присутствующих. Сводить счеты в таком месте в такое время приравнивалось к тяжкому преступлению, и влекло за собой самые серьезные последствия. «Довольно!» — воскликнула Мириада. Ее голос потонул в общей суматохе, однако слова возымели эффект. Нападавший замер и, не выпуская из рук ножа, повалился навзничь. «Замолчите хоть на минуту!» Все разом затихли, бросая по сторонам недоуменные и сердитые взгляды. «Выслушайте меня, прежде чем повергнуть собрание в хаос!» В гробовой тишине речи Мириады достигли людских ушей. Я была свидетелем не резни в речном становище, а налета на второй лагерь. Наблюдала его воочию вместе с силой и кротостью. Некий бог усыпил бдительность племени и затуманил наш рассудок. Очнувшись, не знаю от чего и почему, я увидела, как облаченные в шкуры цокчи разоряют лагерь. Мое замечание о вмешательстве стороннего бога повергло силу и кротость в ярость, и он провозгласил негодяя мертвым. Уже больше года горный оплот не может оправиться от своих опрометчивых слов. Скажу прямо, на лагерь напали цокчи. Покровительство вылым им сторонний бог, и если он до сих пор не умер, то находится на последнем издыхании. Тем временем Кальют, вознамерившийся расправиться с делегатом, бился в рыданиях на каменистой площадке, где восседали участники схода. Только теперь бедолага осознал, какой опасности подверг свою жизнь которая неминуемо бы оборвалась, не вмешайся Мириада. Из-за его поступка пострадали бы многие, но в первую очередь он сам. Его казнили бы на месте, доведя он дело до конца. Обычно сама попытка каралась смертью, однако сход после долгих споров приговорил его к штрафу, который следовало выплатить цокчем, если тех оправдают, а если нет – Мириаде, его спасительницы. Агрессор торжественно обещал исправиться, нарек себя приверженцем Мириады, и при всех поклялся впредь проявлять больше терпимости к людям. Пять лет спустя он погиб в споре за кусок оленьей туши. Сомневаюсь, что из этой истории можно извлечь урок. Однако обо всех этих и прочих событиях я слышал лично от Мириады. Если хорошенько поразмыслить, для чего у меня есть и время, и ресурсы, можно вообразить, какие выводы и умозаключения случившегося сделает обыватель. Безусловно, многие из них окажутся полезными, по крайней мере, для некоторых.